Глава 7. Рорк. «Ну и зачем тебе это облезлая пугало?» – прозвучало грубо, но мне простительно. На обрыв связи между птицей и ее бывшей хозяйкой ушли последние крупицы силы. Те, что еще оставались после запрета на визиты наложенного на Варину злобную родственницу. Не совсем, конечно, последние, но таким слабым я не ощущал себя никогда. «Случись что? Как буду защищаться и, главное, свое защищать?» Привязка, к счастью, была хиленькой. Пара ниточек на послушание и сообразительность. На большее огла и ни дара, ни знания не хватало. Хвала ворлоку. А не то пришлось бы мне наизнанку выворачиваться, чтобы очередное желание закапризничавшей ведьмочки выполнить. И вовсе не пугало. Возмутилась Варя, притягивая к себе ворону и буквально впихивая ей в клюв очередной орех. Фариточка хорошая, а за ней просто плохо ухаживали. Издевались, в окна заставляли подглядывать, в сумках таскали. От такой жизни и у тебя бы чешуя посыпалась. Карр! Согласилась птица и нагло уставилась на меня. Клянусь, в ее черных глазах плескалась насмешка. Мол, да, я с твоей ведьмой останусь навечной, и ничего ты мне не сделаешь. А я ее подкормлю, продолжила усюкать с хитрой тварью Варвара. Сразу и перышки восстановятся, будет красавицей. Кар! Вот хорошо, что анатомия пернатых не предполагает высовывания языка, а то прибил бы на Халку. Выброси ты ее в форточку, пока не поздно. Кар? Чего? Возмутились дамы хором. Хочешь фамильяра, так я тебе лилового карликового грифона подарю, или радужную рысь, или еще что-нибудь милое и пушистое. Как же подаришь? Пробурчала Варя, наглаживая свое черное чудовище. «Исчезнешь, как только ритуал позволит, и даже не вспомнишь». «Что-что?» Мне кажется, или в ее голосе прозвучала грусть. «Говорю, проверь, открывается ли портал. Если да, то иди уже, не отвлекай меня от важных дел». «Карррр!» «Нет, она точно издевается. Вернее, они обе». Огонь на ладони зажегся сам по себе, истощая и без того изрядно проходившийся резерв. «Варенька, сходи-ка ты на кухню, чайник поставь, а мы с Фридочкой пока пообщаемся». «К-кар?» дам!» — переполошилась ведьма, прижала ворону к груди и, вскочив из-за стола, зачем-то понеслась прочь из гостиной. «Да я же совсем чуть-чуть!» — ухмыльнулся я, бросаясь следом. «Только разъясню ей правила поведения в моем доме». «Это мой дом!» — набегу по правилам мне Варя. «Вот зачем она дракона провоцирует?» Я без того с трудом контроль удерживаю. Вернее, наш. А вот, может же, когда захочет. Все же чутью увидим враждеб. В смысле наш с Фридой? Рр! Ке-ки-ки! Карр!